Но главное внимание эти эмигрантские издания уделяют не юбилейной проблематике, а вопросам современности, решаемым с позиции прямо-таки патологического антикоммунизма. В статьях и заметках, помещаемых на их страницах, содержится злобная клевета на нашу страну. Они до предела заполнены призывами к насильственному свержению советской власти, к ликвидации социалистического общественного и государственного строя в СССР. Авторы многих публикаций занялись апологией монархизма, восхвалением русского самодержавия, объявляемого идеальной формой политической власти. В качестве социальной программы русской эмиграции предлагается возврат к феодальному прошлому который характеризуется клирикалами как восстановление идеала Святой Руси. Предпринимаются попытки посредством всевозможных фальсификаций доказать отбый склонность славянских народов нашей страны к религии, склонность будто бы проявившуюся уже в начальный период христианизации Древней Руси и сохраняющуюся понынь. Вновь выдвигается давно опровергнутый тезис о якобы полном отсутствии у народных масс нашей страны традиций антиклерикализма, свободомыслия и атеизма. Наконец, распространяется злостные и провокационные домыслы о наличии в СССР признаков религиозного возрождения, как свидетельства непреходящего интереса советских людей к церковному наследию, оставшемуся от времён крещения Руси. Таким образом, для рядо ценных кругов русской церковной эмиграции Иссякший юбилей крещения киевлян и многолетняя подготовка к нему всего лишь повод для перехода к новому туру антикоммунистической деятельности, дополнительная возможность для обработки в антисоветском духе мировой общественности, для разжигания в эмигрантской среде вражды и ненависти к их бывшему отечеству, для поиска новых способов воздействия на верующих советских людей, всем чтобы подтолкнуть их к религиозному экстремизму и спровоцировать на конфронтацию с народной властью. Все это вместе взятое требует от идеологических работников, в том числе и пропагандистов научного атеизма, действий двоякого рода. С одной стороны, необходима аргументированная критика ошибочной религиозной идеалистической интерпретации русской православной церковью предпосылок сущности и последствий христианизации Древней Руси, интерпретации, закрепляющие в сознании советских людей ложные представления о прошлом нашей страны, о роли в историческом процессе религии и церкви и тем самым затрудняющие им правильное понимание закономерности общественного развития. На наличие таких представлений, справедливо квалифицированных как «отступление от исторической правды», И идеализация патриархальщины указывается в материалах И. Юнинского 1983 года пленума ЦК КПСС. Партия требует решительного преодоления этих отступлений, что возможно лишь на основе научно достоверного освещения всех этапов отечественной истории, в том числе и периода крещения Руси. С другой стороны, нужно убедительное разоблачение злостных фальсификаций реакционными эмигрантскими кругами обстоятельств и итогов введения христианства в Киевской Руси, фальсификации, продиктованных не религиозно-церковными соображениями, а политически-реакционными и идеологически диверсионными целями, стремления к которым предусмотрена глобальная стратегия современного антикоммунизма, являющегося врагом всех советских людей, как это инстов так и верующих. Таким разоблачение составляет основная часть наступательной контрпропагандистской работы, усиление, которое решительно потребовал июньский 1983 года пленум ЦК КПСС. В предлагаемой книге читатель найдёт подкреплённые фактами советы и рекомендации относительно того, как эффективнее решать обе эти задачи доведя чёткий водораздел между религиозными заблуждениями верующих сограждан и идеологическими диверсиями классовых врагов, лишь прикрывающихся религией. Она не является научным трудом, призванным всесторонне осветить всё то, что прямо или косвенно относится к процессу христианизации древнерусского общества и его последствиям.